Глава 52. Внутренний успех. Почему внутренний мир важнее, чем внешний? Наверное, в любой стране есть подобные списки. Так, в Швейцарии журнал «Биланс» регулярно публикует рейтинг 300 самых богатых швейцарцев. В Германии ежегодно составляется список из 500 самых богатых немцев. Его печатает журнал «Менеджер Мэгазин». Журнал «Челленджес» публикует ежегодные списки богатейших французов. Американский финансово-экономический журнал forbes каждый год составляет свой список всех миллиардеров мира. Впечатление одно и то же. Дескать, вот вам самые успешные люди, и все они предприниматели или их наследники. Подобные ранжирования существуют для наиболее влиятельных директоров, наиболее цитируемых ученых, наиболее читаемых авторов, самых дорогих художников, самых успешных музыкантов, самых высокооплачиваемых спортсменов и актеров. В каждой отрасли есть своя градация успешности. Но насколько успешны эти успешные люди в реальности? Это уже напрямую связано с тем, как мы понимаем успех. Способы измерения успеха и определения престижа могут зависеть от настроений в обществе, который оценивает, как отдельные люди инвестируют свое время. Не случайно, пишет американский профессор социальной психологии Рой Боумастер, в маленьких обществах, нацеленных на выживание, престиж распределяется между теми, кто приносит домой больше белковых продуктов, охотники, и тем, кто больше других убивает врагов, воины. Также растет и падает престижность матерей, в зависимости от того, нуждается ли общество в данный момент в приросте населения или в его сокращении. Сегодня общество размахивает списками Forbes. Назовем этим собирательным именем все проводящиеся ранжирования, как яркими флажками, чтобы показать нам «мы знаем путь, вот он». Почему современные общества пытаются направить своих овечек в сторону материального успеха, а не в направлении, скажем, увеличение свободного времени, досуга. Почему есть списки самых богатых, но нет списков людей, которые больше всех довольны своей жизнью? Очень просто. Потому что экономический рост сплачивает общество. Перспективы повышения жизненного уровня, сколь бы отдаленными они ни были, лимитируют, сдерживают позыв к перераспределению имущества. пишет известный банкир Сатьяджи Дас, австрало-американский экономист, уроженец Индии. И цитирует бывшего председателя американского Центробанка Генри Уолича. «Пока экономика растет, жива надежда, а надежда делает сносной большую разницу в доходах». Чтобы не сходить с ума при взгляде на списки Forbes, вы должны понимать две вещи. Во-первых, определение успеха всегда является продуктом своего времени. Тысячу лет назад список «Форбс» был просто немыслим. Так же немыслим он будет и через тысячу лет. Уоррен Баффет, который уже много лет вместе с Биллом Гейтсом занимает верхние строчки в реальном списке «Форбс», признает, что он не способен был бы попасть в список «Форбс» каменного века. «Если бы я появился на свет тысячи лет назад», то стал бы лакомой добычей для какого-нибудь зверя, — пишет он. В зависимости от века, в котором вас угораздило родиться, общество размахивает разными сигнальными флажками, символизирующими успешность, но делает это всегда с одной целью — убедить вас в точности своей дефиниции успеха. Не бегите вслепую на эти сигналы. Хорошая жизнь наверняка ожидает вас где-то в другом месте, Кроме того, материальный успех – дело случая на все 100%. Мы не любим объяснять что-то простой случайностью. Тем не менее, это так. Ваш набор генов, почтовый индекс города или местности, где вы родились, ваш интеллект, ваша сила воли – все это, по сути, не является вашей личной заслугой. Глава 7. Само собой, разумеется, успешные предприниматели много и хорошо трудились. Они принимали правильное решение. Но все же и это случайный результат, сложившийся из генетики, происхождения и биотипа. Поэтому воспринимайте и списки Форбс как случайные. И перестаньте обожествлять этих людей. Недавно один мой друг, исполненный гордости, рассказал, что он получил приглашение на обед с мультимиллиардером таким-то. Я пожал плечами. Чем тут гордиться? Для чего с таким упоением ждать встречи с мультимиллиардером? Вероятность, что тот подарит ему деньги, равна нулю. Значит, вопрос лишь в том, окажется ли тот человек интересным собеседником или нет. А значит, его финансовое состояние совершенно неважно. Позвольте мне от всего сердца изложить вам абсолютно другое определение успеха. Оно существует на свете уже минимум 2000 лет. Согласно этому определению, Успешность зависит не от того, как в обществе распределяется престиж, и не от вульгарного ранжирования. Истинный успех – это внутренний успех. Вуаля! Это не имеет ничего общего с воскурением ароматных палочек, с погружением в себя или с йогой. Стремление к внутреннему успеху – это вообще одна из самых разумных позиций в жизни. И одновременно здесь находится корень, так сказать, западного мышления. Греческие и римские философы называли этот вид успеха, как я уже говорил, атараксией. Кто владеет атараксией, в немецком языке есть свое прекрасное слово зелен зеленро. Душевное спокойствие, уравновешенность, умиротворенность, невозмутимость. Сохраняет самообладание при ударах судьбы. Иначе говоря, успешен тот, то не позволяет себе терять самообладание ни при полете под облаками, ни при тяжелейшем падении. Как мы становимся внутренне успешными? Когда концентрируемся исключительно на тех вещах, на которые можем повлиять, а все остальные последовательно отбрасываем. В центре внимания внутренний мир, а не внешний. Свой внутренний мир мы можем контролировать, а внешний нет, потому что там В дело постоянно вмешивается случай: деньги, власть, популярность, такие вещи, над которыми ваш контроль весьма ограничен. Их потери погрузит вас в несчастье, если вы на них сосредоточены. Если же вы натренируете в себе уравновешенность, несокрушимость и душевное спокойствие, то в большинстве случаев будете счастливы, независимо от того, что вам подкинет судьба. В общем, внутренний успех стабильнее, чем внешний. Джон Вуден, бесспорно, был самым успешным баскетбольным тренером в истории США. Он требовал от своих игроков относиться к успеху совершенно не так, как другие. Успех — это умиротворенность ума. Он приходит, когда осознаешь, что ты сделал все, что от тебя зависит, все, на что ты способен. Успех не в победных титулах. не в медалях или в огромных гонорарах. Успех – это состояние духа. По иронии судьбы, тогдашний президент Джордж Буш наградил знаменитого тренера президентской медалью свободы. Можно предположить, что Буша это больше растрогало, чем самого Вудена. Скажем честно, ни один человек не станет совсем наплевательски относиться к внешнему успеху и на все 100% стремиться к внутреннему. Однако мы можем приблизиться к идеальному внутреннему состоянию путем ежедневных тренировок. Попробуйте в конце каждого дня сдавать экзамен по самокритике. В чем сегодня вы потерпели провал? Где и как вы позволили ядовитым эмоциям отравить свой день? Какие удары извне, от чего-то находящегося вне сферы вашего контроля, заставили вас содрогнуться? И какие ментальные инструменты Сейчас вам помогут исправиться. Вы не обязаны стать самым богатым на кладбище. Лучше стать здесь и сейчас самым успешным внутренне. «Сделайте каждый день своим шедевром», — вколачивал в головы своих игроков Джон Вуден. «Сделайте то же самое. Нельзя достичь полного внутреннего успеха, но это то, в чем можно упражняться всю жизнь, и никто эту работу... не сделает за вас. По правде говоря, и те, кто стремится к внешнему успеху, богатству, управленческим достижениям, почестям или золотым медалям, тоже хотят достичь внутреннего успеха, только они этого не осознают. Получив желанный бонус, кто-то из директоров покупает себе за 200 тысяч евро коллекцию швейцарских часов IWC. Возможно, потому, что его просто радует вид собственного запястья с этими часами. Еще более вероятно, он хочет, чтобы ему позавидовали. Так или иначе, он позволяет себе такую покупку, чтобы лучше себя чувствовать. А если нет, то зачем покупать именно это? Вы можете крутить и вертеть все это как угодно. Пусть люди стремятся к внешним победам, чтобы выиграть внутренне. Но возникает очевидный вопрос. Зачем идти кружным путем? Проложите себе прямой путь к счастью.